Наступило молчание. Только члены всепьянейшего собора галдели, да праведный князь Яков Долгорукий бормотал себе под нос так, что никто не слышал. «Воздадите Божие Богови и Кесарева Кесареви!» «А ты, отче, что скажешь?» — обернулся царь к Стефану. Пока говорил Прокопович, Стефан сидел, опустив голову, смежив глаза, как будто дремал, и старчески бескровное лицо его казалось мертвым. Но Петру чудилось в этом лице то, чего боялся и что ненавидел он больше всего. Смиренный бунт! Услышав голос царя, старик вздрогнул, как будто очнулся, и произнес тихо. Куда уж мне говорить о Таликом деле, Ваше Величество? Стар я да глуп. Пусть говорят молодые, а мы послушаем. Я, опустив голову еще ниже, еще тише прибавил. Против речного стремления нельзя плавать. Все-то ты, старик, нычишь, все куксишься, пожал царь плечами с досаду. — И чего тебе надо? — Говорил бы прямо. Стефан посмотрел на царя, вдруг съежился весь и с таким видом, в котором было уже одно смирение, без всякого бунта, заговорил быстро-быстро и жадно и жалобно, словно спеша и боясь, что царь не дослушает. Государь при милостивейший, отпусти ты меня на покой на безмолвие. Служба моя и трудишки единому Богу суть ведомы, а отчасти и вашему величеству, на которых силу здравия, а близко того и житие погубил. Зрение потемнело, ноги ослабли, в руках персты хирагма скривила, камень замучил. Одначе во всех-всех бедствиях моих единую токмо милостью царскую и благопрезрением отеческим утешался, и все горести сахаром тем усладился». «Ныне же вижу лицо твое от меня отвращено, и милость не по-прежнему. Господи, откуда измена сия?» Петр давно уже не слушал, он занят был пляской князь-игумень Ержевской, которая пустилась в присядку под песню пьяных шутов «Заиграй, моя дубинка, заваляй, моя волынка». «Отпусти меня в Донской монастырь, либо где будет воля и произволение вашего величества», продолжал хныкать Стефан. «А ежели имеешь об удалении моем какое сумнительство, кровь Христа да будет мне в погибель, аще помышляю, что лукавая. Петербург ли, Москва ли, Рязань, везде на мне власть самодержавия вашего, от нее же укрыться не можно и нет для чего укрываться». Кому бо пойду От духа твоего и от лица твоего Кому бегу?» А песня заливалась. «Заиграй, моя волынка, Свекр с печи свалился, За колоду завалился. бы знала, возвестила, Я повыше подмастила, подмостила, Я повыше подмастила, подмостила, Свекру голову сломила. И царь притопывал, присвистывал, «Ой, жги, ой, жги!» Царевич взглянул на Стефана, глаза их встретились, старик умолк, как будто вдруг опомнился и застыдился. Он потопил взор, опустил голову, и две слезинки скатились вдоль дряхлых морщин. Опять лицо его стало как мертвое. А Феофан, румяно Селен, усмехался. Царевич сравнивал невольно эти два лица. В одном прошлое. В другом — будущее церкви.